И вдруг застыл на месте. У него на шее болтаются просто чудовищные комки шерсти. Возьми ка ножницы, чик-чик и всё в порядке. Хелен страдальчески вздохнула. Но ведь мы это уже пробовали. Я же не ветеринар, где да он мне этого не позволит гладить, пожалуйста. А тут вдруг ножницы. Знаю, и всё-таки попробуйся. Это же сущий пустяк. Я вложил ей в руку кривые ножницы и принёсся давать инструкции из окна. Сначала заведи пальцы за самый большой колтун, вот так. Отлично. А теперь раскрой ножницы и Ное 2 сверкнуло сталь, как Олли умчался вверх по склону. Хелен воцай не обернулась ко мне. Безнадёжно джим. Он даже один колтун выстречить не даёт, а их десятки.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 как до ак пациенту по той или иной причине нельзя было приблизиться но при иных обстоятельствах те мои пациенты находились в четырёх стенах за закрытой дверью а Олли перед тем как заснуть мог забрести куда угодно что если к нему тогда подберётся лисица или другой хищник нет он должен всё время находиться под наблюдением однако надо было на что-то решиться и я расправил плечи. "Займусь им в воскресенье", объявил я Хелен. "День обычно спокойный, а на случай чего-нибудь непредвиденного попрошу, чтобы меня подменил Зигфрид". В воскресенье Хелен поставила на стенке две миски с рыбным фаршем. Одна была обильно сдобрена содержащим нимбуталовой капсулы. Я скорчился над подоконником и за тои вдыхание следил Как Хелен подтолкнула Олли к нужной миске, а он вдруг начал подозрительно обнюхивать фарш. Впрочем, голод взял верх над опаской, и вскоре он уже вылизывал пустую миску с очень довольным видом. Теперь начиналось самое сложное. Есть ли он отправится бродить по лугам, как бывало часто? Надо будет следовать за ним по пятам. Когда он неторопливо поднялся к сараю, я, крадучись, вышел из дому. Но к моему великому облегчению, он расположился в своём личном углублении среди соломы и начал умываться. Прятавшись за кустами, я с радостью заметил, что с мордочкой у него никак не задаётся. Оближет заднюю лапу, потянется к щеке и перекувыркивается. Я про себя хихикнул. Чудесно. Ещё 2-3 минуты, и он готов. Так оно и вышло. Олли как будто надоело валиться через голову, и он решил, что ни худа бы вздремнуть. Яна посмотрел вокруг и свернулся на соломе. Немного выждав, я подобрался к сараю с бесшумностью индийского воина на тропе войны. Олли вырубился не до конца. Дать полную дозу снотворного я всё же не рискну.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 Так как он всё время чуть-чуть изворачивался, но я состриг все безобразные колтуны, которые зацепляли за ветки, вероятно, причиняя ему сильную боль, и вскоре у меня под рукой уже выросла порядочная горка чёрной шерсти. Я заметил, что Оля не только дёргается, но и следит за мной. Даже в сонной одыре он меня узнал, и его взгляд сказал всё. От вся Ты я мог бы и догадаться. Закончив, я положил его в кошачью клетку, а клетку поставил на солому. Ты уж извини, старина, сказал я. Но пока ты окончательно не очнулся, выпускать тебя на свободу никак нельзя. Оля посмотрела на меня сонно, но выразительно. Ещё раз засадил меня сюда, другого от тебя и не жди. Часам к пяти снотворное перестало действовать, и я освободил Оли. Без калтунов он выглядел много лучше, но это оставило его равнодушным. Когда я открыл клетку, он бросил на меня полный отвращения взгляд и молнией скрылся в траве. Хелен пришла в восторг от моей работы. На следующее утро она не спускала глаз с кошек и восклицала: «Каким красавчиком он стал, правда?» Я так рада, что ты сумел его подстричь. Меня это очень мучило, и он, конечно, чувствует себя гораздо лучше. Я не без самодовольства разглядывал Оли через окно. Вчерашние лохматые пугала действительно неузнаваемо преобразились, и бесспорно я заметно облегчил ему жизнь, избавив от больших неудобств. Однако мыльный пузырь восхищения собой разлетелся. едкими брызгами едва я высунул голову из задней двери Оля только что с аппетитом приступил к завтраку Но привидел меня унёсся прочь даже стремительнее, чем когда-либо прежде и скрылся вдали Я грустно поплёлся назад на кухню Во мнении Олли я упал ещё ниже, если это было возможно Печально я налил себе чаю Жизнь Волна разочарований. Глава сорок седьмая. Пёсик смотрел прямо перед собой в полной неподвижности, словно приклеенный к столу. Он дрожал и, видимо, опасался пошевелить хотя бы головой, а в глазах у него застыл ужас. В первый раз я увидел его несколько месяцев назад, когда молил Минникан. Моя соседка в Ханнерли вернулась с ним из собачьего приюта сестры Розы, и веселая дружелюбность этой мохнатой дворняжки совершенно меня покорила. И вот теперь такое: когда у Робби это началось, Молли, просил я, старушка протянула руку к песику и тут же ее отдернула. С утра это с ним сделалось, а вечером прыгал. Что твой мячик? Она посмотрела на меня с тревогой. Так и кажется, он боится, что до него дотронутся. Так оно и есть, ответил я. Он весь, словно окостенел. Похоже на острый приступ ревматизма. Он не взвизгивал от боли. Старушка покачала головой. Ни разу. Странно. Я провел ладонью по напряженным мышцам. Или гонька нажал на шею. Будь это ревматизм, он бы как-нибудь показал, что ему больно. Посмотрим, что покажет термометр. У меня возникло ощущение, что я измеряю температуру чучелу, но, взглянув на термометр, я даже присвистнул. Сорок и пять десятых градуса. Ну про ревматизм можно забыть, сказал я. В подобных случаях температура почти не повышается. Я осмотрел пёсика со всем тщанием. Пальпировал брюшную полость, прослушал сердце и лёгкие. Сердце билось учащённо, но причиной почти несомненно был страх. Практически никаких отклонений от нормы мне обнаружить не удалось. Наверное, подхватил какую-нибудь инфекцию молли, сказал я. А такая высокая температура указывает на поражение почек. Но, слава богу, у нас теперь есть антибиотики. Они в таких случаях незаменимы. Делая Robbie инъекцию, я далеко не в первый раз подумал, что высокая температура по-своему стала ободряющим признаком. Показание для применения наших новых медикаментов. Непонятное заболевание При нормальной температуре вызывал у меня ощущение беспомощности. Но в эту минуту я чувствовал себя уверенно, хотя и не знал, насколько точен мой диагноз. Вот таблетки. Одну дайте ему днём, вторую перед сном, а третью прямо с утра. Я загляну завтра пораньше. Ну, конечно же, антибиотик снимет температуру, и через сутки Роби будет много лучше. Молли как будто разделяла моё убеждение. Мы его скоро вылечим. Она наклонила к Пёсику седую голову и улыбнулась. Дурачок. Так нас напугал семидесятилетнее старое дело. Она всегда казалась мне истинным воплощением Йоркширской женщины: умелая, спокойная, с большим запасом тихого юмора. Познакомился я с ней, когда её предыдущая собака попала под трактор. Я прибежал, когда собака уже умирала. Для одинокой старушки потеря единственного друга не могла не быть тяжким ударом. Но Молли не плакала, и только поглаживала остывающее тельце суровым хмурись. Она была сильной натурой. По моему совету, она поехала в приют сестры Розы. И вернулась оттуда с Роби. Я снял песика со стола и поставил в корзинку, но он даже не попытался лечь, а стоял все так же неподвижно. На меня вновь нахлынуло недоумение. Я отошел к раковине в углу, наклонился вымыть руки и увидел за крохотным оконцем сад и кролика, который нежился на солнце под корявыми яблонями, различив за стекло мою физиономию. Кролик вспрыгнул и убежал через пролом в старой каменной ограде. Все в домике и вокруг него было старым: низкий потолок из неа штукатуренных балок, изъеденные временем каменные стены, увитые плющом и ломаносом, некогда красная черепичная крыша, край которой опасно нависла над двумя подслеповатыми окошками спальни. Выходя в дверь. Я привычно нагнул голову, чтобы не задеть притолоку, и оглянулся на Роби. Он стоял в той же застывшей позе, точно вырезанный из дерева. Утром я застал Молли в саду. "Ну как, Роби?" спросил я с бодростью, которой отнюдь не ощущал. Старушка замялась, явно подыскивая слова, и у меня упало сердце. "Да получше, пожалуй, Но не так, что вы очень. Но лучше ему не стало ни на Йоту, как и накануне. Он стоял у корзинки застывший, дрожащий, и только страх у него в глазах сменился вялой апатией. Я нагнулся и погладил его. Он вообще не может лечь. Может, только трудно ему. Полежал в корзинке часа три, а потом вылез и встал вот так. Я измерил температуру — сорок и пять десятых градуса. Антибиотики и таблетки не снизили ее и на десятую. В глубоком недоумении я повторил инъекцию и обернулся к Молли. Нужно сделать анализ мочи. Когда вынесите его в сад, и он задерет ножку, постарайтесь поймать хоть что-нибудь в глубокую тарелку, а потом слейте вот в этот пузырек. Молли засмеялась. Она осталась верна себе. Попробую. Да вот получится ли? Да, ответил я. Задачка не из простых, но думаю, вы справитесь. И ведь достаточно нескольких капель. На следующий день ничего не изменилось. Робби стоял неподвижно. Температура упорно держалась на сорока с половиной. Моча оказалась нормальной, ни следов белка. Ни иных признаков почечного заболевания. Я сделал инъекцию другого антибиотика и взял кровь, которую послал в лабораторию на анализ. Оттуда мне позвонили. Всё в полной норме. Но и после ещё пяти утренних визитов и рентгена, также не выявившего никаких отклонений, состояние пёсика оставалось прежним. Я стоял посреди кухни и смотрел на моего непостижимого пациента. Выглядел он удурающий, уныло паникший, окостенелый и дрожащий. Оставалось взглянуть в глаза мрачной правде. Если я ничего не измышлю, Робби погибнет. Попробуем еще кое-что, Молли, сказал я, вводя песику один кубик дексаметазона, новейшего стероидного препарата. который предусмотрительно захватил с собой. Вам, наверное, опротивело меня видеть, но я зайду утром поглядеть, не даст ли результатов хоть это лекарство. Но Молли не дождалась утра. Наши дома разделяла лишь сотня другая домов, и она постучалась к нам ещё до обеда, совсем запыхавшись. "Ему лучше мистер Хэрриот", еле выговорила старушка. "Просто Чудо какое-то, его как подменили. Вы не сходите посмотреть, а? Меня не надо было просить, я поспешил туда чуть не бегом. Робби выглядел почти как до болезни. Мышечное напряжение еще не совсем исчезло, но он осторожно ходил по кухне, а при моем появлении медленно велнул хвостом, не дрожь и не увнитенность в глазах. Я даже ахнул. Он ел? Да, припал к миске часа через два, как вы ушли. Превосходно. Я измерил температуру. Она снизилась почти до тридцати восьми с половиной. Наконец-то. Завтра я все-таки зайду. Думаю, после еще одной инъекции он окончательно поправится. И действительно, через неделю просто. На сердце теплело смотреть, как пёсик носится по саду и играет с палкой. К нему вернулась вся былая жизнерадостность. Меня, правда, немножко грызла мысль, что я так и не выясню, чем он страдал. Но я с спокойной душой радовался счастливому завершению тягостного эпизода. И напрасно. Месяц спустя Молли постучалась ко мне совсем расстроенная. У него опять началось. Мистер Хэриот. О чём вы? Совсем как в тот раз, дрожит и шевельнуться не может. Вновь инъекция стероидного препарата принесла быстрое выздоровление, но это был не конец, а лишь пролог долгой истории. Следующие 2 года Я вёл нескончаемую битву с загадочным недугом. Неделю за неделей Робби выглядел нормальным и здоровым, затем внезапно возникали грозные симптомы. Молли бежала ко мне, и едва я открывал дверь, она, наклонив голову набок, говорила с исмущённой полуулыбкой: "Сос, мистер Хэрриот, сос". Какая бы тревога её ни терзала, Она старалась внести в ситуацию спасительный юмор. Я бросался в ее домик со стероидным препаратом, и порой состояние Роби оказывалось даже хуже, чем обычно. К остальным симптомам добавлялись затруднения с дыханием, и у меня возникало ощущение, что я спасаю песика от верной смерти. В процессе этого лечения в слепую я разработал несколько методик. Наилучшие результаты дало сочетание инъекции с курсом стероидных таблеток. В первые дни Роби получала их регулярно, потом все реже. По заключении курса мы с Таской начинали ждать следующего рецидива. Пару недель и месяцев проходили благополучно, мы облегченно вздыхали, надеясь, что все-таки одержали победу и прошлое можно забыть как дурной сон. А потом я опять открывал дверь. Милли, наклонив голову набок, говорила: "Соус, мистер Хэрри, вот соус". Это стало частью нашей жизни. С Молли я был знаком и раньше, как с близкой соседкой. Но теперь она начала рассказывать мне о себе, пока я прихлёбывал чай в кухне у оконца, занавешенного снаружи плющом и яблоневыми ветками. В молодости она была прислугой, а в своём домике прожила 30 с лишним лет. Однажды ей случилось тяжело заболеть, и она, наверное, умерла бы, если бы в Бротонской больнице ей не сделал операцию замечательный хирург сэр Чарльз Армитидж. Едва молли заговорила о сэре Чарльзе, её лицо озарялось Он на весь мир знаменитый, и уж умный-то, а со мной был таким душевным. Кто я? Бедная старуха, без гроша в кармане, а он со мной обходился, ну, прямо как с королевой. Чего только для меня не делал. У неё был ещё один герой, киноактёр Джон Оуэн, и она не пропускала ни единого фильма с его участием. который шёл в нашем маленьком кинотеатре в Дороуби. А когда она узнала, что и я поклонник Оэйна, появилась ещё одна тема для разговоров. Мы постоянно обсуждали все его роли. Такой обаятельный мужчина, повторяла Молли, посмеиваясь над своим пристрастием. Однако нашу дружбу чёрной тенью омрачала болезнь Робби. Я выручал его десятки раз, естественно, не беря денег, а наведь желала только на пенсию по старости. В самом начале я предъявлял чисто символический счёт, но быстро перестал. Молли постоянно настаивала, чтобы я брал с неё хоть какую-то плату, но, разумеется, об этом и речи быть не могло. Тогда она принялась вязать Хелен и детям носки и шарфы, а также снабжала нас томатным соусом собственного изготовления. Когда мне вспоминаются эти годы, в обычные мои профессиональные заботы и хлопоты яркой нитью вплетаются непонятные болезни Робби, Сэр Чарльз Армитидж и Джон Уэйн. Иногда я поражался незлобивости пёсика. При каждой нашей встрече я всаживал в него шприц. Он, наверное, ощущал себя игольником но стоило о костению пройти как он кидался ко мне бешено виляя хвостом упирался лапами мне в ногу и восторженно заглядывал в лицо однако со временем припадки стали сильнее и чаще на пёсика больно было смотреть и хотя мне по-прежнему удавалось его спасать горький вывод был неизбежен долгая битва могла завершиться только неминуемым поражением. Развязка наступила глухой ночью. Далеко за полночь в дверь позвонили. Я накинул халат и пошёл открывать. На крыльце стояла Молли. Вы не придёте, мистер Хериот, еле выговорила она вместо обычного шутливого сос. Робби очень худо. Я не стал тратить времени на переодевание, хватил чемоданчик и побежал следом за ней. Пёсика свела жуткая судорога. Он трясся, хрипел и почти не мог вздохнуть. Такого с ним ещё не бывало. Вы не усыпите его? тихо спросила Молли. Вы действительно этого хотите? Да, ему ведь конец приходит. Я чувствую, и сама больше не выдержу, мистер Хэриот. У меня тоже не всё ладно. А от этого совсем плохо становится. Да, она приняла правильное решение. Я ввёл снотворное в вену и думал, глядя, как он обретает вечный покой, что для него это наилучший выход. Как и раньше молли не заплакала, а только гладила лохматую шерсть и повторяла: "Роби, роби". Я, как был в халате и домашних туфлях, притулился в кухонном кресле у стола. за которым выпил столько чашек чая. Не верилось, что таким оказался финал долгой борьбы. "Молли", сказал я минуту спустя. Мне очень хотелось бы добраться до причины. Она посмотрела на меня. "Вы прав вскрытие?" Она отрицательно покачала головой. "Нет, нет, этого не надо". Я не мог помочь ни словом, ни делом и ушёл. А тайна осталась скрытое в безжизненном тельце бродя через залитый луной сад мучаясь из-за своего бессилия и неудачи я подумала что это тайна так и не будет никогда разгадана вскоре обычная работа поглотила меня но роби забыть не удавалось да конечно животные умирают у каждого ветеринара а собаки всегда потенциальный источник душевной боли слишком короток их век Я знал, что недолго протяну, если буду сопереживать с каждым клиентом, потерявшим четвероногого друга. Но эта мысль не всегда помогала, не помогла она и с Робби. Слишком долго я его знал, и воспоминания о нём не стирались. А в довершение всего, я ведь каждый день приходил или проезжал мимо домика Молли и видел, как её седая голова мелькает за оградой в саду, где прежде резвился Робби. Молли казалась такой невыносимо одинокой. Обычного совета завести другую собаку я ей не дал. Здоровье старушки заметно пошатнулось, и я знал, что начать всё сначала она не сможет. К несчастью, я не ошибся. Молли умерла через несколько месяцев после Роби. Эта глава была завершена. Через некоторое время спустя я под вечер заехал в приёмную и застал там Зигфрида, который смешивал в аптеке какое-то снадобье. А, Зигфрид, сказал я. Здравствуйте. У меня был мерзейший день. Он поставил бутылку с микстурой на стол. В каком смысле, Джеймс? Буквально всё не задавалось. Во всех случаях наблюдается ухудшение. Лучше не стало ни единому. И кое кто довольно прямо дал понять, что хуже меня ветеринаров не бывает. Ну что вы, вам помирещилось? Нет уж, началось прямо с утра, когда я осматривал собаку миссис Каулинг. Симптомы не очень четкие, и я назвал ей различные возможности. А она смерила меня ледяным взглядом и отрезала. Короче говоря, вы понятия не имеете, что с ней такое. А. Постики, Джеймс. Конечно, она ничего такого не думала. Видели бы вы её лицо. Ну, потом я навестил отцу Джорджа Гринли, послеродовой сепсис. Я измерял ей температуру, и вдруг Джордж ни с того ни с сего заявляет: "А знаете, вы же у меня ни одну животину так и не вылечили. Ну, может, с этой повезёт". Но это ведь неправда, Джеймс. Ничего подобного. Пусть, однако, он же сказал именно так. Я запустил пальцы в волосы. Оттуда я поехал почистить корову у старика Хотина. Ещё из машины не вылез. Он поглядел на меня из-под насупленных бровей и буркнул: "А, это вы. Моя хозяйка говорит, если мистер Хэрриот приедет, то конец". Наверное, я немножко позеленел. потому что он потрепал меня по плечу и добавил: как человек, вы ей даже очень нравитесь. Боже мой, сочувствую, Джеймс. Спасибо, Зикрит. Не стану вам больше надоедать. Но так шло весь день. И тут ещё пришлось проехать через мою деревню, мимо дома Бэдли, молли Минникен, а там со аукциона продавали её мебели всякие и другие вещи. их в саду на громоздили, и я опять подумал, что ее собака погибла, а я так и не установил отчего, хотя лечил два года, и моли знала, что я не знаю, и конечно считала меня последней бездарью. Весь день боладским, но эти минуты Зигфрид поднял ладонь. Послушайте, сколько ветеринаров и врачей. Так до смерти пациента точного диагноза и не поставили. Вы не первый, не последний. Да у каждого выпадают такие дни, Джеймс, когда все не так. Назовите мне ветеринара, с которым такого никогда не бывало. В компенсацию и вас ожидает много удачнейших дней. Я попрощался и поехал домой. Несмотря на попытки Зигфрида подбодрить меня, настроение оставалось скверным. И когда я сел за накрытый к чаю стол, Хелен посмотрела на меня вопросительно. Что с тобой, Джим? Ты такой тихий. Прости, Хелен, боюсь, лучом солнца я сегодня не буду. И излил ей мои горести. Я думала, что-то с работой не так, сказала она. Но ведь на самом деле ты расстраиваешься из-за Моли Минникен, да? Да, я к ивну. Я к ней относился по-особому. А тут её вещи в саду. Всё так ясно вспомнилось. Мне тяжело думать, что Молли умерла в убеждении, что я чурбан. Но она была с тобой такой приветливой, Джим. Она была приветливой со всеми, и со мной в том числе. Но она не могла не думать, что я не оправдал её доверия. Её нет, а меня мучает, что я стоял в её мнении невысоко, и ничего уже нельзя исправить. У меня есть кое-что, загадочно улыбнулась Хелен, чтобы тебя утешить. Она вышла, и я заинтригованно ждал ее возвращения. Наконец она вернулась, держа под мышкой что-то вроде картины в рамке. Пегги Форд была на аукционе, сказала она, и занесла мне вот это. Она висела в спальне старушки, и Пегги подумала, что тебе будет приятно. Вот посмотрим. В рамке была не картина, а картонка. Вверху Молли написала своим бисерным почерком мои самые любимые люди, а под надписью были наклеены три фотографии: сэр Чарльз Армитидж, Джон Уэйн и я. Глава сорок восьмая. Впервые в жизни я видел, чтобы человек снял велосипедные защипки с брючин, выходя из дома. В этот коттедж меня вызвал некий мистер Колэл к заболевшей собаке. Я как раз вылез из машины, когда на крыльцо вышел мужчина, внимательно посмотрел через плечо, нагнулся и снял защипки. И нигде не было видно велосипеда. Извините за нескромный вопрос, сказал я. Но для чего вам зашибки? Он ещё раз посмотрел через плечо, ухмыльнулся и ответил с полной невозмутимостью: "Здравствуйте, мистер Хэрриот. Вот забежал снять показания газового счётчика. Ну, и обезопасился". "Обезопасились?" "Ага. Вот благ. Как так? Блог. Ну да. Колуэли люди хорошие, но хозяйка, не сказать, чтоб такая уж честьюля, и блох у них пруд-пруди. Но я уставился на него с защёпки, не понимаю, защёпки, он засмеялся. Ну, чтобы эти твари мне в брючины не набились. Он сунул защёпки в карман и скрылся за углом, видимо, направляясь по следующему адресу. Я посмеивался ему вслед, боялся, что к нему в брюки заберутся блохи. Надо же такое придумать. С газовщиком я был знаком много лет, и он всегда казался мне здравомыслящим человеком. И вот Нати настоящая мания. Есть же люди, которые то и дело моют руки. И, конечно, за шивки он надевает всякий раз, когда входит в чей-то дом. Я дошёл до угла и посмотрел на домики вдоль улицы. Но он уже скрылся из виду. Чего только люди не умудряются вбить себе в голову! Подобные фантазии всегда меня интересовали, но блажинный комплекс — что-то новенькое. А вдруг бедняга очень из-за него страдает? Впрочем, расстался он со мной весело-насвистывая, а потому, надо полагать, навязчивая идея не оказывает на него гнетущего воздействия. Возвращаясь к своей машине, я улыбался блаженной улыбкой. Ведь был четверг, а это последний вызов, и после него начнется мой выходной день. Ведь и Нария составляла суть моей жизни, и ни на какую другую профессию я ее не променял бы. Однако в бочке меда имелась ложечка дегтя, занимался я ею круглые сутки. Кроме второй половины четверга. И в четверг я всегда просыпался в радужном настроении, зная, что после полудня мы с Хелен вольными птицами улетим в Бротон. Не торопливо перекусим в одном из чудесных таможенных кафе, потом встретимся с моим приятелем Гордоном Рейм, ветеринаром из Борубридж, и его женой Джин. тоже на краткий срок, забывшими про телефон и резиновые сапоги. Вместе побродим по магазинам, выпьем чаю, сходим в кино. Программа, возможно, не ахти какая увлекательная, но нам она сулила благословенный отдых. А на этот раз нас ждало особое удовольствие. Сёстры мисс Уитлинг, столпы Даровского музыкального общества, далия Хелен Билеты на концерт симфонического оркестра Халла. Побываем в Бродоне, вернемся домой, переодеться, заедем за сестрами и назад в Бродон. Дирижировать должен был мой старый кумир, сэр Джон Барберолли, а от одного вида программы просто слюнки текли. Кориалан, скрипичный концерт Элгара и первая симфония Брамса. удовлетворённо вздохнув, от одного только предвкушения, я постучал в дверь Колуэлов. Максимум час, и мы покатем в Бротон. Открыл хозяин дома, мужчина лет 60, в рубашке с расстёгнутым воротом, небритый, но приветливо улыбающийся. "Входите, мистер Хэррод", воскликнул он с гостеприимным жестом. "Извиняюсь, конечно, но мы вас заставили сюда тащиться. Да только машина у нас не имеется, а псу нашему что-то худо. Конечно, мистер Коулэл, насколько я понял, его ударила машина. Ага. Выбежила утром на мостовую перед почтовым фургоном, ну и полетел вверх торможками. Улыбка исчезла с его губ. В глазах появилась тревога. Может, обойдётся бедняга Гроупи. Мы его так прозвали, потому что он лает по-особому. Руп Руб. Дверь вела прямо в комнату, где воздух был куда более спертым и ароматным, чем в коровнике. Мебель покрывала густая пыль. На столе и на полу в живописном беспорядке валялись газеты, одежда и обедки. Да чистули миссис Колвелл назвать было трудно. Тут из кухни появилась сама дама и поздоровалась со мной так же приветливо, как и супруг. Но глаза у неё покраснели и опухли от слёз. "Ох, мистер Хэриот", сказала она дрожащим голосом. "Рупи нас, нас смерть теперь пугал. Он в жизни ничем не болел, и вот вдруг, а, -а, а что если он не выживет?" Я посмотрел на пса, вытянувшегося в корзине у стены, дворняга, но с заметной примесью спаниеля. Он глядел печальными глазами, полными ужаса. Он сам добрался до дома, спросил я. Нет, мы его на руках принесли, сглотнув, ответил мистер Колуэлл. Мы думаем, может, ему хребет перешибло. Хм, ну посмотрим. Я опустился на колени рядом с корзиной, и Колуэллы тоже встали на колени справа и слева от меня. Я оттянул нижнее веко Арупи и увидел розовую конъюнктиву. Цвет нормальный, никаких признаков внутренних повреждений. Я ощупал ноги, ребра, таз и не обнаружил переломов. Ну, Костерина, погляди, им как ты стоишь, сказал я, осторожно подсунув руку под живот, и начал легонько приподнимать моего пациента. Он протестующе заскулил, и хозяева ответили сочувственными возгласами: "Ведненький Рупи, потерпи, малыш". Он у нас молодец. При этом они нежно его поглаживали, но я упрямо продолжал его поднимать, пока он, пошатываясь, не встал на все четыре лапы, а потом позволил ему лечь. Ну, он как будто дёшево отделался, сказал я. Уши бы, конечно, и подушечки лап у него ободрены, однако уверен, что ничего серьезного нет. Колы и лес воплями радости удвоили свои ласки. А Рупи умело глядел на всех нас большими, трогательно грустными глазами Спаньеля. Он явно извлекал из ситуации все, что мог. Мы все трое поднялись на ноги, и я открыл чемоданчик. Нос? Ну сделаем пару инъекций, чтобы уменьшить боль и ускорить заживление лап. Я ввел стероидный препарат, антибиотик и отсчитал несколько пенициллиновых таблеток. Конечно, он еще в шоке, но, по-моему, немножечко преувеличивает. Со смехом я потрепала Ахматыю голову. Ты, да кажется, стреленный воробей и рупи. Колуэлл весело подхватили. Вот уж верно, мистер Херед. Он всегда представляет. Но по щеке хозяйки сползла еще одна слеза. Да только такая радость, что мы его не потеяем. то она быстро утёрла лицо тыльной стороной ладони. Отпразднуем чашечкой чайкуа, мистер Хэриот. Времечко у вас найдётся? Меня манил Гротон, но сказать нет, духа не хватило. Отлично, большое спасибо, но вообще-то я тороплюсь. Чайник скоро закипел. Миссис Колуэлл устроила подобие прогалины в джунглях на столе и выдрузила туда чашки. Пешёбовая чай, поглядывая на добродушную пару, на то, как они смеются и с любовью смотрят на свою собаку, я мысленно согласился с газовщиком. Да, Колыевы, безусловно, хорошие люди. Провожали они меня точно триумфатора, рассыпались в благодарностях, махали вслед. Забираясь в машину, я крикнул: "Позвоните дня через два, как он будет себя чувствовать". Но не сомневаюсь, всё будет в порядке. Я повернул за угол и тут почувствовал зуд в лодыжках. Наверное, щепляют новые носки, решил я, и постарался спустить их. Однако, странный зуд начал распространяться на икры, и остановив машину, я засучил брючину. Кожа была вся усеяна чёрными точками. Но эти точки прыгали, скакали, кусались. и быстро распространялись всё выше. О, господи, никакой манией гозавщик не страдал. Скорее домой, но как назло пришлось плестись за двумя нагруженными сеном тракторами, обогнать которые так возможности и не представилось. К тому времени, когда я добрался до верхнего лужка, интервенты вторглись на грудь и спину Я просто весь горел и отчаянноёрзал на сиденье. Хелен кончала переодеваться, собираясь в Бротон, и с изумлением обернулась, когда я вихрем влетел в спальню. Мне надо немедленно в лесть в ванну вырвалось у меня. О, пришлось поработать в грязи? Нет, блохи. Что? Блохи? Миллионы блох, просто кишмя на мне кишат. Но, но откуда? Потом, пожалуйста, сразу засунь в стиральную машину всё, что на мне. Я должен переодеться с головы до ног. В ванной я мигом разоблачился и погрузился в воду, то и дело окуная голову. Вошла Хелен, и взоры её уставились на кучу моей одежды, где на фоне белой рубашки резвились ловкие насекомые. Ой-ой-ой, вскрикнула она, врезгливо морщив Подняла все валявшаяся на полу вытянутой рукой и скрылась в чулане для стирки. Мне хотелось остаться в ванне навсегда. Какое наслаждение лежать в воде и не чувствуя зуда, созерцать всплывших на поверхность черных мучителей. Но я не собирался рисковать, а спустил воду, снова налил ванну и ухнул в нее еще раз. Снова и снова мыл я волосы. и скреп кожу, а когда он конец вылез и надел все свежее, то возблагодарил небеса, что избавили от этой напасти. Такое со мной случилось впервые, и я понятия не имел, какое это страшное испытание. Да, конечно, я читал о страданиях людей в чужеземных тюрьмах, вынужденных спать на блажинных цюфиках, но только теперь постиг всю меру их мук. Наконец мы поехали в Бротон. Правда, далеко не в том радужном настроении, которое владело нами каждый четверг. Жуткое утреннее происшествие еще не изгладилось в памяти. Однако холмы остались позади. За окнами замелькали пейзажи Йоркской равнины, и мы мало по мало пришли в себя. Еще немного, и мы будем сидеть за столиком в кафе. свободные от всех забот, а вечером нас ждёт редкостная радость концерт оркестра Халле. Школьником в Глазго я как-то беседовал в глазу на глаз с легендарным Барберелли. Тогда он ещё не был сэром Джоном. При очень своеобразных обстоятельствах шотландский оркестр давал концерт для школьников в зале Сент-Эндрю. В антракте я побежал в туалет, И вдруг краем глаза заметил в соседней кабинке фигуру во фраке и белом галстуке. Я повернул голову и в трепетном восхищении узрел самого великого дирижёра. Бесспорно, странное место для знакомства, но он спросил, понравилась ли мне музыка и что особенно, а потом расспросил про меня самого. Он был удивительно благожелательным человеком, И не даром заслужил любовь и уважение всего мира.